Глава 91. Потерявший разум пловец. Еще несколько мгновений, и он был уже у самого плота. И как могли бы скитальцы помешать ему взобраться на катамаран, не применив грубой силы? Пришлось снова схватиться за весла, и плот понесся в противоположную сторону. Но безумец плыл с такой быстротой, что несколько раз едва не ухватился за борт рукой. Только когда Бен Брас и Снежок стали крести еще быстрее, они увидели, что сумасшедший их не настигнет. Опять началась погоня, которая пока что разыгрывалась в ничью. Так как и преследователь, и беглецы шли почти с одинаковой скоростью, и если и был небольшой перевес, то на стороне капитана. Трудно сказать, как долго могла бы длиться эта странная погоня. Быть может, до тех пор, пока не истощились бы силы, которые придавала капитана безумие, и он бы не утонул, ведь несчастный как будто и думать забыл о том, чтобы вернуться к себе на гичку. Он ни разу даже не оглянулся посмотреть, как далеко позади она осталась. Нет, он плыл только вперед». И взгляд его оставался неотступно прикованным к тому, кто, казалось, всецело завладел его душой, к негру. Сумасшедший думал только о нем. Это было ясно из его речей. Даже в воде он призывал проклятие на голову снежка. Имя это не сходило с уст безумца, угрозы не прекращались. Погоня не могла затянуться надолго. даже если бы продолжалось до полного изнеможения потерявшего рассудок пловца. Сверхъестественная сила, свойственная безумию, не всегда будет поддерживать его. Рано или поздно настанет момент, когда он беспомощно пойдет ко дну. Но рок судил иначе. Не такой смертью должен был погибнуть несчастный. Его ждал иной, более страшный, насильственный конец. Сам он еще не подозревал об этом, а на катмаране уже заметили приближение катастрофы. Позади, на расстоянии меньше Кобельтова, его преследовали два морских чудовища. Страшно было глядеть на этих тварей. То были акулы с головой молотом. Они были отчетливо видны. Поднявшись на поверхность, они плыли за ним. Их темные спины и плавники – торчали кверху треугольными остриями. Хотя катамаранцы их прежде не замечали, но, как видно, акулы уже давно держались около дички несомненно следуя за ней. Сейчас они бок о бок неслись вперед, вслед за пловцом, с совершенно очевидными намеренгами. Они гнались за ним так же яростно, как он гнался за катамараном. Несчастный не видел их, и вовсе о них не помышлял. Но даже если бы капитан их заметил, он вряд ли сделал бы малейшую попытку спастись. Скорее всего, они показались бы ему такими же кошмарными видениями, как те, что уже теснились в его мозгу. Так или иначе, ему не ускользнуть от этих грозных и разъяренных чудовищ, которые охотятся за ним. Разве только вмешаются люди на плоту Но если они и пожелают протянуть ему руку помощи, то для этого потребуется самое быстрое и умное вмешательство. И что же, они не только захотели спасти его, но страстно устремились на помощь. Сердца катамаранцев дрогнули, когда они увидели этого несчастного помешанного в такой ужасной опасности. Пусть они страшились его, как самого смертельного врага, Все-таки это был человек, их ближний, который вот-вот должен был стать добычей акул. Чем бы ни грозила эта опасная встреча с буйным помешанным, от которого можно было ожидать всего, будь что будет, они перестали грести и повернули обратно навстречу пловцу. Даже Снежок изо всех сил старался подвести катамаран, возможно, ближе, к и поспеть на выручку бедняги, который стремился к собственной гибели, ослепленной безумной ненавистью. Однако их добрые намерения оказались напрасными. Человеку суждено было погибнуть. Акулы настигли его прежде, чем катамаранцы успели приблизиться и сделать что-нибудь для его спасения. Те, кто так жаждал его спасти, увидели это, и прекратили все старания, оставшись свидетелями трагической катастрофы. Все произошло с быстротой молнии. чудовище подплывали к намеченной жертве с обеих сторон, и вот их неуклюжие тела очутились рядом с ним. Сначала ему попалось на глаза одно из них, и так как в этот момент инстинкт заговорил в нем сильнее развенчанного разума, Несчастный метнулся в сторону. Но как раз это движение и бросило его во власть другой акулы. Та молниеносно перевернулась на спину и схватила его своей широко разъянутой пастью. Раздался страшный крик. И катамаранцы увидели только полтуловища капитана. Несчастный вскрикнул лишь всего раз. Он не успел повторить вопль, Даже если бы хватило сил, вторая акула подхватила изуродованный обрубок тела и унесла его в безмолвную пучину океана. Глава 92. На лодке. Ход назад. В гичке. Такое решение, естественно, возникло у команды катамарана. После того, что как они сделались свидетелями ужасной сцены. Оставаться здесь было незачем. Мгновенно обогревшиеся кровью воды, где разыгралась трагедия, уже не представляли интереса для ее невольных зрителей. И снова, повернув плот к дрейфующей гичке, они направились к ней со всей быстротой, как уйдавали плоту, весла и вновь поставленный парус. Они уже не раздумывали, есть ли в лодке люди, и спят они, или бодрствуют. После всего, что случилось, трудно было представить, чтобы кто-нибудь находился на борту. Наверное, уже задолго до этого часа гичку покинули все, кроме одинокого безумца, который, стоя посередине ее, произносил свои бессмысленные речи, обращаясь лишь к океану. Куда же девались остальные? Вот что занимало команду Катамарана. Но они так и не смогли найти ответа. Оставалось только строй догадки. Но ни одна из них не выдерживала критики. Катамаранцы знали о том, что происходило на Большом Плоту. И это наполняло сердца их отвращением. Быть может, и ногички люди вели себя так же. Впрочем, это казалось маловероятным. Известно было... что лодка отошла от горящего судна, нагруженная таким запасом провизии и воды, которого хватило бы, если не на долгое путешествие, то во всяком случае на много дней. Вильям мог это подтвердить. Он собственными глазами видел, как они отчаливали. Так почему же плавание в гичке закончилось столь трагически? Голод не мог быть причиной гибели экипажа. Не могла быть и буря. Что же тогда? Если бы на лодку обрушились волны, они затопили бы или опрокинули ее. И тогда капитан не смог бы один управлять ею. Да и как ему удалось бы остаться в живых единственному из всех шестерых? Но за это время не было такого сильного шторма, который мог бы вызвать подобную катастрофу. Если только лодка не управлялась из рук вон плохо, моряки никак не могли очутиться за бортом. Все еще не зная, как найти ключ к этой странной загадке, катамаранцы продолжали грести и, наконец, подошли к гичке вплотную. Глазам их открылось ужасное зрелище. И все-таки они не понимали, что здесь произошло. Все оставалось столь же необъяснимым, Как и прежде, по всему, что они увидели, можно было только догадываться, что в лодке разыгралась какая-то страшная трагедия, и что причиной таинственного исчезновения команды была не ярость тихий, а рука человека. На дне лодки лежал труп, обезображенный множеством ран. Любая из них могла быть смертельной. Лицо было зверски изрезано. Череп пробит в нескольких местах, словно следовавшими один за другим ударами тяжелого молота. На груди и на всем теле зияли бесчисленные раны, нанесенные каким-то острым оружием. Этот истерзанный труп, потерявший человеческий облик, лежал наполовину в воде, скопившийся на дне лодки и походивший на кровь. Ее было так много, И она была такого густого темного оттенка, что как-то не верилось, будто вся эта кровь вытекла из ран одного человека. Алая жидкость, заливая мертвое тело, окрасила его в такой же кроваво-красный цвет. Невозможно было распознать черты этого страшного обезображенного трупа. Топор, нож или другое оружие изуродовали его до неузнаваемости. Но, несмотря на это, Бен Брас и Снежок вскоре узнали, кто это был. Одежда, обрывки которой местами еще сохранились на теле, помогла признать его. То был помощник капитана с невольничьего судна, слишком хорошо им знакомый. Но и это открытие не пролило света на таинственное происшествие. Наоборот, все стало еще более запутанным. Человек этот, был убит. Об этом свидетельствовали раны. Судя же по их обильному кровоизлиянию, они были нанесены, когда жертва еще жила. Само собой напрашивалась мысль, что злодейство совершил сошедший с ума спутник. Множество ран, резаных, рваных, колотых, и сам характер их говорили о том, что здесь орудовала рука безумца. Добрую их половину Он нанес жертве после смерти, когда жизнь уже угасла в теле. До сих пор все казалось понятным. Безумный капитан убил своего помощника. Оставались невыясненными мотивы убийства. Но разве помешанному нужны какие-нибудь причины, чтобы совершить убийство? Все же остальное было окутано тайной. Где остальные четверо? Чем объяснить их отсутствие? Что с ними сталось? Команда «Катамарана» могла только высказывать догадки, одну страшнее другой. Наиболее разумным показалось то, что предполагал «Снежок». «Наверное, капитан и его помощник», — утверждал негр, — «сговорились между собой. Они решили убрать с дороги других и захватить для себя все запасы воды и продовольствия». чтобы таким образом иметь больше шансов выжить. Тем или иным путем им удалось осуществить свой жестокий замысел. Может быть, завязалась драка, и эти двое силачей, более крепкие, чем остальные, оказались победителями, а может, обошлось и без всякой борьбы. Злодеяние могло совершиться ночью, пока ничего не подозревавшие товарищи крепко спали. или даже среди белой дня, когда команда напилась до бесчувствия, ведь недаром на гичке среди прочих запасов имелся спирт. Омерзительно было даже представить себе все это. Тем не менее, ни снежок, ни матрос не могли прогнать этой мысли, иначе нельзя было бы объяснить ту ужасную драму, которая произошла в этой залитой кровью лодке. Если только их догадки справедливы, неудивительно, что единственный оставшийся в живых участник таких сцен сделался буйно помешанным. Разум его не выдержал. Глава 93. Катамаран покинут. Некоторое время катамаранцы стояли и рассматривали дичку И безжизненное тело в ней. Во взглядах их читалось отвращение. Впрочем, они прошли уже через столько ужасов, что и это чувство притупилось и мало-помалу совсем прошло. Не время и не место было предаваться чувствительности и бесплодным раздумьям. Слишком сильно угнетали их собственные бедствия. И вместо того, чтобы понапрасну строить догадки о прошлом, они не обратили свои мысли к будущему. Прежде всего, надо было решить, что делать с Гичкой. Конечно, они возьмут ее себе. Какой тут может быть вопрос? Правда, Катамаран сослужил им добрую службу. До сих пор он спасал им жизнь. И только благодаря ему они еще не утонули. Им было так уютно на самодельном суденышке. Только бы продолжалось затишье. Пока у них еще остается вода и съестные припасы, они чувствуют себя в полной безопасности. Но плод движется вперед слишком медленно, и путешествие может затянуться дольше, чем хватит запасов. А это означает верную смерть. Едва ли им посчастливится в другой раз наловить рыбы. А если выйдет вся вода, и думать нечего, раздобыть ее снова. Пожалуй... Придется дожидаться целой недели, пока опять пройдет такой ливень. А если при этом разродится буря, не удастся собрать ни единой кварты воды. Но тихий ход – это не единственный упрек, который можно адресовать катамарану. В прошлую ночь во время бури они на опыте убедились, как ненадежен их плод. Если его настигнет настоящий шторм, бурное море – разнесет его в щепки. Под натиском волн лопнут тросы и разойдутся бревна. А если даже они и устоят, и порожние бочки-поплавки удержат плот на плаву, все равно волны смоют катамаранцев за борт, и они найдут свою смерть в океане. Сколько еще пройдет времени, пока они пристанут к твердой земле, и можно ли надеяться на неизменно хорошую погоду? Вот если у них будет такая превосходная гичка, тогда совсем другое дело. Пенбрас отлично знал ее. Не раз он плавал на ней гребцом. Это была легкая, быстроходная лодка, даже когда она шла только на веслах. А если установить еще и парус, то при попутном ветре смело можно рассчитывать на скорость от 8 до 10 узлов в час. Тогда, возможно... в недалеком будущем удастся попасть в полосу посадов и позднее бросить якорь в каком-нибудь порту на южноамериканском побережье, а может, в Гвиане или Бразилии. Размышления эти заняли всего несколько секунд. Все было обдумано задолго до того, как они подошли к кичке. И, конечно, неудивительно, что такие мысли как-то сами собой приходили на ум при одном виде лодки. Сейчас в их распоряжении очутилась гичка с высокими мореходными качествами. Как же могло прийти им в голову бросить ее на произвол судьбы? Нет, надо покидать плод. Если они и задумались, прежде чем перебраться со всеми своими пожитками с катамарана на гичку, то всего на краткий миг, прикидывая в уме, как бы поудобнее обставить свое переселение. Прежде всего, придется привести лодку в надлежащий порядок, а тогда уже и перебираться. И так, едва оправившись от потрясения, вызванного представившимся перед ними отвратительным зрелищем, матрос и снежок сразу же принялись за работу. Надо было убрать мертвое тело с глаз долой, а также удалить всякий след кровавой борьбы, происходившей в гичке. Изуродованный труп был выброшен в море и сразу же исчез под водой. Впрочем, едва ли он пошел на дно. На этом месте все еще кружили те хищные чудовища, которые растерзали потерявшего разум капитана. Они алчно преследовали новую добычу для своего ненасытного брюха. Катамаранцы вычерпали красную от крови воду, начисто отмыли кровяные пятна на досках и сполоснули лодку свежей морской водой, выплеснув потом и ее за борт. Так работали они до тех пор, пока от прежних ужасов и следа не осталось. Наши скитальцы сохранили в лодке то немногое, что в ней нашлось, а вось пригодится в дальнейшем. Правда? Там не оказалось ни кусочка съестного, ни капли воды, годной для питья. Но зато им достался вполне исправный корабельный компас, а матрос слишком хорошо знал цену этому сокровищу, чтобы расстаться с ним. С таким компасом не сбиться с пути даже в самую облачную погоду. Когда в дичке все было готово для новоселья, путешественники принялись переносить свои запасы сюда с катамарана. С особыми предосторожностями они подняли на борт бочку воды, так же, как и маленький бочонок драгоценного канарского. Затем перенесли с одного суденышка на другой сундучок, в котором была уложена сушеная рыба, весла и другое имущество. Причем в гичке все было так пристроено, чтобы у каждой вещи был свой уголок. Места хватило на все с избытком. Лодка была просторная, рассчитанная на 12 человек, и команда катамарана сумела расположиться в ней со всем своим скрабом вполне удобно. Напоследок перенесли мачту и парус. Их сняли с катамарана, чтобы установить ногички, и оказалось, что по размерам Они как раз к ней подходят. И так на плоту не осталось ничего, что могло бы пригодиться нашим путешественникам в дальнейшем плавании. После того, как катамаран лишился мачты и паруса, он казался совершенно опустевшим. Когда развязали канаты, соединявшие кичку с плотом во время переселения на новое судно, какой то уныние охватило всех, они успели привязаться к своему суденушку, такому утлому и нелепому на вид, как люди привыкают к любимому дому. Да ведь это и был их дом среди водяной пустыни, и они не могли расстаться с ним без глубокого сожаления. Может быть, отчасти поэтому у них не хватило духу даже сразу приналечь на весла и уйти подальше от плота. Впрочем, И без того нашлись причины задержаться вблизи катамарана. На Гичке предстояло еще установить мачту и прикрепить к ней парус. И так как лучше было проделать все это сразу, они тотчас принялись за работу. Пока они были этим заняты, Гичка шла по ветру, делая два-три узла в час. Но оба суденушка все не могли расстаться. так как ветер с той же скоростью гнал вперед и лишенный с тостей плот, который теперь неглубоко сидел в воде. Когда же наконец мачта была установлена на самой середине лодки и скитальцы готовились поднять парус, расстояние между гичкой и плотом оказалось меньше кабельтова. Катамаран все шел позади, за кормой, и так быстро, словно твердо решил, не остаться одиноким среди этой безлюдной водной пустыни.